14. Проблема откровенности. Комната была совершенно белая, стены, потолок, занавески, даже оконные стекла замазаны белилами. В высоком кресле сидел рыжий человек со срезанным воротником, с дыркой на месте сорванного с Френча Ордена, так туго пристегнутый к подлокотникам и ножкам, что не мог пошевелить ни единым членом. Егор смотрел на него и думал, что примерно в таком же состоянии он провел почти месяц. Однако с ним не делали того, через что предстояло пройти рыжеволосому. Что именно это будет, Дорин пока не знал, но заранее настраивал себя на твердость и выдержку. Кроме него и арестанта в помещении находились шеф двое охранников и начальник спецлаборатории доктор Гайворонский, очень приличного вида гражданин в очках и с бородкой. Егору доктор сразу понравился – Может быть, от того, что был похож на Надиного отца. Вот ведь странная штука. При общении колючий Викентий Кириллович вызывал у Дорина раздражение, а теперь вспоминался с симпатией. Там, в Плющеве, за зеленым забором, был совсем другой мир, очень далекий от настоящей жизни, но такой желанный, бесконечно далекий от того, что должно было сейчас случиться в этой жуткой белой комнате. «Ну что, Зиновий Борисович?» – нетерпеливо спросил Октябрьский. «Время, время!» – «Минутку терпения, батенька». Гейворонский позвякивал чем-то в металлическом ящичке. «Вы бы проверили, в порядке ли ваша адская машина?» Доктор кивнул на магнитофонный аппарат, подготовленный к записи. Схваченного капитана сначала допросили прямо в квартире. По лестнице его тащили в восемь рук, по узкому коридору волокли за ноги. Пришлось только приподнять над телом застреленной Ираиды Петракович. Пока рыжему совали поднос на шатырь, Егор заглянул через плечо оперативника, который изучал служебное удостоверение, изъятое у арестованного. Коган Матвей Евсеевич, капитан госбезопасности, разведдупер НКГБ. Документ был сработан чисто, не подкопаешься. И штамп, и подпись начальника управления кадров точно такая же, как на корочке у Егора, с характерными завитушками. «Давно?» — вот первое, что спросил шеф, когда рыжий захлопал светло-голубыми глазами. «Что давно?» — облизнул губы капитан Коган. Не больно-то он был напуган. Даже усмехнулся наглец. «Давно на Абвера работаешь. Чем они тебя купили, мразь? Какими деньгами?» ведь они твою нацию под корень извести хотят. То ли на остров Мадагаскар сослать, то ли попросту перерезать». Лишь когда Рыжий вдруг заговорил по-немецки на самом что ни на есть рафинированном «хохдойче», Егор поверил, что это и есть Вассер. «Ошибаетесь, герб-генерал», — сказал арестованный. «У нас в Абвере национал-социалистические глупости не в моде. Мы профессионалы и служим Германии, а не ее временным правителям». «Ах, вот как!» — перешел на немецкий и «шеф». «У нас, в Абвере, стало быть, вы никакой Никоган, Коган, вы подкидыш. Отличный камуфляж, Вассер, и легенда первоклассная, вы в самом деле профессионалы. Только служите вы все-таки не Германии, а своему сумасшедшему фюреру. Однако про идеологию мы как-нибудь после подискутируем. А сейчас у меня только один вопрос. Когда начало войны? Какого числа?» Вассер слегка поморщился. «Послушайте, генерал, вам повезло, что вы меня взяли, полагаю, по чистой случайности. Меня подвела аккуратность». Решил перед уходом концы зачистить. Глупышка и так и не поняла, на кого она работала. Думала, выполняет особо секретное задание по радиоигре с захваченным немецким радистом. Противная была девчонка, но расторопная. И на все готовое ради карьеры или кое-чего другого. Он криво улыбнулся, философски пожал плечами. Но все это несущественно. «Не лезьте, генерал, в большую политику. Доложите о моем аресте наркому. Разговаривать я буду только с ним». «Разговаривать будешь со мной и сейчас», — отрезал старший майор по-русски. «Повторяю вопрос, какого числа?» «Вам я могу сообщить лишь свое звание». «Корветтон-капитан управления Абвер-1» и «точка», — сухо по-немецки отчеканил Вассер. «Вы не военнопленный, а шпион», — ответил Октябрьский по-немецки. «К тому же убийца и церемониться с вами я не буду», — последнюю фразу он произнес с особым нажимом. жгагскую конвенцию вспомнил». Абверовец, оценивающе, посмотрел на него и, кажется, понял, что имеется в виду. «Да пошел ты!» – полголоса пробормотал он. «Говорить буду только с наркомом». Прикрыл веки, и лицо стало неподвижное, будто мертвое. «Крепкий орешек, ничего не скажешь». И сделалось тут Егору стыдно, что он дуру девку немецкую подстилку принимал за матерого агента. У двери, перед тем, как грянули выстрелы, она крикнула «милый!» И в подвале тогда говорила, что для нее существует только один мужчина – Теперь ясно, как Вассор ее завербовал. Что ж, мужик видный, одна ямочка на подбородке, чего стоит. Поведение Петрокович тоже окончательно прояснилось. В подвале она избегала разговоров, потому что ей Коган так велел. Только ошибается он насчет ее мотивов. Не ради карьеры служила ему Ираида Петракович. Наверное, к концу уже догадывалась, что дело нечисто. Чего стоил один приказ убить радиста и сжечь труп? Ничего не дрогнуло. Когда же ее арестовали, она поняла, в какую историю вляпалась, думала только об одном – не про родину, а как бы не заложить своего хахаля. Что он шпион, ей было наплевать. Не спецлаборатории она испугалась, от того, что группа поедет с ней на квартиру и Вассер угодит в засаду. Знала, что он придет в два, вот и решила его предупредить любой ценой. Все-таки влюбленная баба – это особая статья. Теперь задним числом Егору эту змеюку Петракович даже стало жалко. Она за любовника жизни не пожалела, а он к ней явился, чтобы концы зачистить. И ведь зачистил, пока арестованного шмонали, шеф с Егором вышли в коридор перекурить». Этого на испуг не возьмешь, сказал Октябрьский. Не будем попросту сотрясать воздух. Может, пускай его, правда, нарком допросит, если Вассер готов с ним говорить, а? Нет наркома, покачал головой Октябрьский. Сказали, срочно вылетел в штабы западных округов. Когда вернется, неизвестно. Мне приказано заниматься текущей работой. Вот я и занимаюсь. И доведу ее до конца, будьте уверены. Ничего, Егорка, через час Вассер у нас с Соловушкой запоет. Удорина внутри екнула. И он постарался, чтобы вопрос прозвучал небрежно, по-профессиональному. «Глаза или яйца? Физметоды в данном конкретном случае не помогут. Экземпляр исключительной твердости. Если б не твоя боксерская реакция, он бы проглотил яд, это точно. Сейчас закончат обыск, повезем его в Арсенофьевский. Поглядишь, какими щипцами раскалывают крепкие орехи». Лейтенант солидно кивнул, а у самого на сердце заскребли кошки. Однако ничего ужасного в спецлаборатории пока не происходило. Начальник оказался человеком интеллигентным, прямо доктор Айболит. Арестованного именовал пациентом, старшего майора батенькой, Егора молодым человеком. Когда охранники пристегивали Вассера к креслу, он был напряжен, но спокоен, головой шевелить уже не мог, но следил глазами за действиями человека в белом халате. Вот доктор достал из ящичка шприц, иголка брызнула тоненькой струйкой... Егор в этом ничего особенно зловещего не усмотрел. Ожидал чего-нибудь пострашнее, но Вассер вдруг зарычал, заскрипел зубами и рванулся из кресла так яростно, что ремешок, стягивающий ему грудь, лопнул. Охранники были тут как тут. Навалились, прижали, порванный ремень заменили двойным. Немец как мог мешал врачу сделать инъекцию, выворачивал запястье, дергался, но Гайворонский свое дело знал. Обмотал руку пациента резиновым жгутом и попал в вену с первой же попытки – Тут Вассер сразу угомонился. Уставился в потолок, беззвучно зашевелил губами, будто молился или что-то себе внушал. Егор смотрел во все глаза. Предполагал, что шпион сейчас завизжит от невыносимой боли, тогда-то и начнется допрос. Вышло совсем наоборот. Вместо того, чтобы закричать, Вассер вдруг обмяк, опустил ресницы, изо рта повисла нитка слюны. «Что вы ему вкололи?» — спросил Октябрьский. «Это не похоже на КС... Э, хлор... Как его там...» Хлорал, Скополамин Для поставленной вами задачи он не годится». Доктор наклонился, приподнял шпиону века. «Надо немного подождать. Если я правильно понял, вам нужны от пациента откровенные показания, не односложного типа. КС тоже слишком сильно подавляет волю. Функции коры головного мозга настолько затормаживаются, что человек способен отвечать лишь «да» или «нет». Поэтому я применил нашу новую разработку препарат «Кола-С», решающий проблему откровенности более радикальным образом» kola s Это соединение феномин бензидринового типа. Если объяснять упрощенно, его действия прямо противоположно эффекту хлорал хлоралскополамина. Мы не притормаживаем, а наоборот искусственно перевозбуждаем кору мозга. В результате пациент впадает в эйфорию и ажитацию. Им овладевает безудержная разговорчивость. В этом состоянии он органически не способен на ложь. Ваше дело – поворачивать беседу в интересующее вас русло и правильно формулировать вопросы. Единственная опасность – «Он может вас, что называется, заболтать, слишком углубиться в тему. Будьте с этим осторожнее, вовремя обрывайте. Видите ли, сеанс откровенности до такой степени истощает мозг, что может продолжаться 15, максимум 25 минут у самых выносливых». Затем пациент теряет сознание, и следующий сеанс возможен не ранее, чем через 30-36 часов. «Ничего, — уверенно сказал старший майор, — для первой беседы и 15 минут хватит. Один вопрос, один ответ. Остальное может подождать. Ну что, не пора?» Гайворонский снова оттянул арестанту века. «Вот теперь можно». И как хлестнет скованного по щеке, Дорин от неожиданности даже вздрогнул. Вассер беспокойно пошевелился, захлопал глазами. Они у него теперь были не голубыми, а черными. Егор не сразу понял, что это так расширились зрачки. «Ну, беседуйте, беседуйте», — благодушно опакивал старшему майору доктора. «А я пойду, не стану мешать». «Нет уж, вы лучше останьтесь. Благодарю покорно. Мне, батенька, лишние секреты ни к чему своих хватает». «Да вы отлично и без меня справитесь. Будет забалтываться, вылепите пощечину, это его остановит. А если что-нибудь экстренное, нажмите вот эту кнопочку, я сразу приду». И начальник лаборатории поспешно скрылся за дверью. Октябрьский навис над агентом, взял его за плечи и громко, отчетливо спросил. «Когда Германия должна напасть на Советский Союз?» Немец впился зубами в нижнюю губу, словно хотел лишить ее подвижности. Рот задергался, пошел судорогами. Губы вспучились, и из них сам собой хлынул поток слов. Смотреть на это было жутко.